Есть немного, поколебавшись, признался Артура. По тому и на судью рассчитываю подействовать. Раз он ничего не знает, то будет слово против слова, а под воздействием должен мне поверить. Вот только боюсь, что этот гад тоже не голыми словами убеждал. По тому и сбои всё время получались. Если покопаться там, то же должно найтись что-то магическое. Вы бы видели, как на него девки клюют, слетаются, как стая мух на свежую кучку навоза. При том, что он далеко не красавец, редкостный грубиян, курит вонючие дешёвые сигары, и куртка у него вечно драная. Будет смешно, если окажется, что мы пользуемся одной и той же мазью и одним и тем же заклинанием. "Я бы тебе не советовала это выяснять", нахмурилась матушка. "Или по крайней мере не пользоваться мазью некоторое время, чтобы она выветрилась. А в идеале было бы лучше вовсе туда не соваться, как я уже и говорила". "Ну, не получилось у тебя с девушкой?" — Раз уж она тебе перестала верить. — Это верно, надо уходить, но уходить надо победителям, а не изгнанным с позором пинками под зад. Сначала я должен победить, уничтожить соперника, а потом уже гордо развернуться и уйти, не в силах простить любимой женщине столь страшные подозрения. Если я просто сбегу, мне будет очень сложно найти еще кого-то, кто мне поверит. Даже с этим хваленым заклинанием, которое на самом деле почти не работает. — Артура, у нас есть немного денег, мы можем уехать в другую страну и начать все сначала. — Куда? В Патриархальное поморье? В Чопорную Лондру? Разве там можно развернуться? — Напрасно ты так. В Лондре ты бы имел бешеный успех у женщин. Учитывая близкие и родственные отношения королей Ортона и Лондры, напомнил Астуариус, дурная слава маэстро доберется туда раньше его. — А чего вы, собственно, так опасаетесь, доня Сидора? Если судить будет действительно беспристрастный посторонний человек, вопрос упирается только в одно: что такого может сказать соперник и что из сказанного он может доказать? О, сказать он может много чего, помрачнел Артур. До сих пор не могу понять, откуда ему столько обо мне известно. Неужели специально компромат собирал? А вот с доказательствами, я думаю, проблемка. До сих пор ни я, ни Ольга ни одного доказательства от него не видели. И это опять же увеличивает мои шансы на победу. Вот только ты о нём даже ничего не знаешь толком, не говоря уже о доказательствах, напомнила матушка. Я могу тебе чем-то помочь, реально без авантюр, вроде приворотов и порчи, которые так легко выявить. Не знаю. Подумай сама, ты же специалист, ты лучше знаешь, что можно сделать. Лучше всего, конечно, было бы довести до конца начатое и сделать так, чтобы он не явился на поединок. чтобы все подумали, что он сбежал, опасаясь разоблачения. Ты в своём уме? Неужели ты ещё не уснёла, что его друзья всё это, во всё это не поверят? Да ещё после предыдущего инцидента, они дружно решат, что его опять перехитрили и примутся искать. У тебя на полочке они его точно не найдут. Но если организовать исчезновение нереально, можно попытаться хотя бы собрать об этом уголовнике какую-нибудь информацию. Я ведь действительно о нём ничего не знаю, кроме того, что поведал король Король тебя развёл, как тролля на ярмарке, усмехнулся Асториус. Это же он тебе подкинул дезу, будто Кантер замочил Миндосу. Не сам же Кантер похвастался. Угу. Да, парень. Чутушку ты подставил нехило. Снимаю шляпу. Это надо же было Шелару на слово поверить. Но если вам, дамы и господа, действительно требуется информация о товарище Кантере, это и есть тот вопрос, в котором я вам очень действенно помогу. Так как я несколько последних недель только тем и занимался, что такую информацию собирал, и оказалось, что использовать мне ее уже незачем. Упоминать о том, что окончательная проверка так и не состоялась, мастер не стал. Но подумаешь, есть небольшая вероятность ошибки, так было бы о ком переживать. Бестолковому племяннику Хосефина и так сойдет. Да и вероятность-то ничтожная, все одно к одному складывается, вплоть до изрисованной стены. «Погодите». мешалось до ней седора. Идея разумная, вот только наталкивает на другие, менее приятные мысли. Как ты думаешь, Артур, что делает твой противник в то время, как да, ты собираешь информацию о нём? Полагаешь, он намного глупее, тебе не додумается до того же, что только ты изложил мне? Мы можем быть уверены, что он не нароет никаких доказательств, которых у него на данный момент, как ты утверждаешь, нет. А что он может узнать? ну, кроме сплетен, которые так и ходят по свету. Алехандра не признается, даже если его разыщут, а но ему надо на старости лет связываться с правосудием. Рассити тоже не резон признаваться, что ее второй брак юридически недействителен, да и кажется мне, что она вовсе не захочет обо мне говорить и велит вышвырнуть любого, кто помянет мое имя. Ну, а кто еще? Тот, о ком ты больше всего хотел бы забыть, кого очень не любишь вспоминать вслух. Кто погубил твою репутацию один раз и с удовольствием сделает это повторно. Кто до сих пор не удушил тебя во сне только потому, что жив. Мёртвый супруг едва шевельнув губами уточнил Артура: "Ты даже имя его произнести боишься, а говоришь мужчина. Если он до сих пор не объявился, то с какой стати теперь должен Если о маэстро Эль-Драко действительно, как говорят, ничего неизвестно, то не объявится. Но если это неправда, и на самом деле он просто прячется, то ради такого случая может и выползти на свет. Судя по рассказам Ольги, он калека, урод, возможно, припадочный или с дурью, но в целом разумен. Может статься, что желание отомстить тебе перевесит те причины, по которым он не показывается на глаза людям. Вот на этот счёт я могу вас успокоить, рассмеялся Астория, ибо слушать всё это было действительно смешно, зная то, что знал он. Но не раньше, чем мы все договоримся. Информация за телепорт